Глава четырнадцатая 13 июня Севах Александр Проснулся я от нереального воя Многочисленных сирен А спустя несколько секунд Еще и громких выстрелов Если сирены я еще слышал Как-то сквозь сон То когда громыхнуло Сон как рукой сняло От этих бабахов Я буквально свалился с кровати И тут же схватил автомат Озираясь по сторонам Мозг еще не врубился, что происходит. Рядом крутили головами ребята, а те, кто проснулся. Слива вон только храпака дает. «Это что такое, мать вашу?» — спросил я у всех, прислушиваясь к канонаде, где-то недалеко от нас. «Звери напали на стену!» — спокойно пробурчалось под одеяло фук, и перевернулся на другой бок. Я машинально посмотрел на часы. «Ух ты! Одиннадцать утра! Неплохо!» А грохотало это действительно сильно. То и дело слышались выстрелы из пушек, и стекла в окнах казарма периодически дрожали. Тут сирены, повыв еще несколько секунд, разом заткнулись. «Третья мировая началась!» — вскочил с кровати паштет. Помятый котлета уже стоял в одних семейных трусах, почему-то в красных, и в руках у него была бензопила. «Вот же, блядь! «В ружье!» — заорал сварившийся с кровати упырь. «Мамуля, вставай!» — пнула его кровать котлета. «Хорошо лупит-то», — крутя головой и прислушиваясь, сказал, сидя на кровати большой. «Явно крупный калибр!» «Ты пушки на стенах видел?» — хмыкнул маленький. Меж тем стрельба продолжалась и даже, кажется, усиливалась. Мы так и будем тут сидеть, начал метаться по казарме, котлеты с бензопилой сверкая своими красными трусами. Шон позвал я, Шон, мать твою, вставай. Ну что ещё? — Слышишь, стреляют? Ну слышу. Дальше то что? Он накрылся одеялом и разговаривал со мной из-под него. Первый раз что ли? Там военные, они отобьют. Наши пацаны уже все проснулись и теперь кто лежал на кроватях? кто сидел, и все прислушивались к выстрелам из пушек. Один слива продолжал храпеть, как ни в чем не бывало. — Вот же сон у человека. Действительно, из пушки не разбудишь. — А если не отобьют? — немного испуганно спросил Рыжий. — Ну, значит, все жители будут биться со зверями в городе. Так же из-под одеяла пробурчал Шун. — Млядь! — он откинул дело. — Поспишь тут! — Такой сон хороший был. Я только девку раздевать начал. — Я готов! — внезапно услышал я громкий крик сзади от неожиданности аж пригнулся. Обернулся, увидел стоящего передо мной на вытяжку паштета. Рядом упыря и котлета, словно уже штаны надевает. — К чему готов? — немного обалдел я. — К отражению атаки зверей! — выпалил паштет. Честно говоря, я даже немного растерялся. Пусть, пусть идут на стену, протирая глаза, сказал Шум. Город всем таким добровольцам платит. Только я бы на вашем месте тут сидел. Там звери такие, что от одного вида можно в штаны наложить и от таких пушек на раз оглохнуть. Да они и так контуженные, заржал Большой. И тут громыхнуло так, что одно из стекол не выдержало и лопнуло нас все там палят! — воскликнул Саныч. — Шеф, разрешите нам пойти на стену и помочь в ответе атаки? — снова гаркнули мушкетеры. — Я тоже хочу! — поднял руку, как школьный кирпич. — От ящеров бегать надо, а тут поли поли! — Вы че, правда на стену собрались? — обалдело спросил Фук. — От каких ящеров? — тут же встрепенулся Цен. Я укратко показал кирпичу кулак. — Ведь... Предупреждал же их всех, следите за языками, думайте, что говорите. Несколько ваших необычных слов для местных, и будут подозрения, которые не нужны. Хотя, думаю, у этих четверых и так подозрения выше крыши. Я тоже пойду на стену, буркнул большой, и достал из-под кровати свой пулемет. Хоть настреляюсь в волю. — Да там солдат полным-полно попытался остановить их чул. — А прорывы были? — неожиданно спросил Марк. — Были, — кивнул шум. — Правда, с большими потерями зверей остановили. «Шеф — Шеф! — снова раздался у меня на духом выкрик мушкетёров. — Ну, кто еще хочет пойти на стену пострелять? — громко спросил я у ребят. «Мы — Мы! — снова рявкнули мушкетёры. Мать твою, они уже оделись и вооружились, стоят он в пятером на вытяжку, оружие ему вешано с ног до головы. Там выдают оружие и патроны. Лениво почесывая свою пятку, видав мушкетёров, сказал Цен: «Свое можете не брать». Смотрю, практически все наши пацаны подняли руки вверх. Вот же, блядь, хотя что я-то туплю? Я бы тоже не прочь посмотреть и пострелять. — Пятнадцать минут на сборы и двигаемся к стене! — заорал я, и казарма наполнилась топотом ног. — Саныч, Марк, Гера, остаетесь тут. Смотрите за хозяйством. Если что, вызывайте нас. Стена рядом. — Ну, млядь! — послышался разочарованный возглас ребят. — Ван, эти тут будут, ну, покойно лежащих на кровати бандитов, Саныч. Их шесть человек. — Лично я с вами уже одеваясь, — сказал цен. «Я так и знал!» — вздохнул Шун и так же стал одеваться. Ухо и Тан уже молча одевались. Саныч и Марк окончательно расстроились. Гера и так знал, что он не вояка, поэтому он просто махнул нам руками и снова завалился на кровать. «Слева, вставай!» — пнул я его кровать, напяливая на себя штаны. «Саша, пусть он тут останется!» — рядом нарисовался с хитрой мордой Марк. Гера потом разбудит. — Я тоже со всеми хочу, — не унимался, Саныч. — Тебе нельзя, — тут же ответил ему Марк. — Ты у нас Карлсон. — Да тут же летать нельзя. — Все равно, ты самый опытный. Мы тебя с небоскреба над городом запустим. Тут же нашелся Марк. — Пусть остается, — улыбнувшись, согласился я, глядя на сливу. — Ох, и рожа у него будет, когда он проснется. «Саныч, скажешь ему, что это мой приказ?» «А нечего спать так крепко!» — пробухтел Большой, протискиваясь мимо меня и едва не мне по лицу, прикладывая своего пулемета. «Пулемет оставь!» — вздохнул Саныч. «Вам же сказали, что там оружие выдают!» «Оставляйте!» — кивнул почти одевшись Фук. «На стене нормальные стволы. Все пристреленные. Боеприпасов завались!» Через десять минут мы уже прыгали по тачкам. Слива так и не проснулся, храпит только лежит, и все. Я, в принципе, знаю, что он крепко спит, и его разбудить проблема. Но тут он превзошел сам себя. Не, когда надо, он спит по углазу и слышит все, что происходит вокруг. А тут, видать, расслабился. Нацепили мы на себя только наши обвесы до да пистолета взяли, а все остальное наше оружие оставили в казарме. Оставшиеся там Саныч и Марк с деловым видом поставили около входа пулемет и положили несколько РПГ. В общем, им будет чем встретить непрошенных гостей, если таковые, конечно, появятся. До стены от казармы было не очень далеко. И чем ближе мы подъезжали, тем больше видели спешащих в ту же сторону машин. В них сидело множество людей. Видать, не мы одни такие любители пострелять. Либо они просто патриоты своего города. — Ведь это город, в котором ты живешь. И думаю, никто из этих людей не хотел бы, чтобы звери прорвались за стены и начали носиться по городу, уничтожая все живое. — Звери одновременно со всех сторон нападают? — спросил я у Шуна, пока мы неслись по улицам Севаха. Он сел за руль и вел всех остальных за собой. Там же около казармы я увидел, что за руль машин сели все местные ребята. Наши пацаны падали пассажирами. Когда как? Но с двух-трех сторон уже точно напали. Если их много, а в первые разы их всегда много, потом пойдут на стену и в других местах. Но народу много, должны отбиться. Главное, чтобы броневиков не было, хотя это маловероятно. Каких броневиков, охренел я, а сидящие сзади леший кирпич аж арты открыли. Машины, что ли, быстро спросил кирпич. «Нет», — нервно улыбнулся шум, продолжая вести автомобиль. «Огромные твари. Шесть ног, вес тонн по тридцать. Сверху они раскрывают эти зонтик, и под ним прячутся твари поменьше. Этот зонтик пулемета, гранаты и подствольники не берут. Пушки только по броневикам и работают. Большой калибр, только он и может их остановить». «Охренеть не встать!» — А еще есть тоды, пауки, кошки, трехпалы и ящерицы, — хмыкнул Сун. — Тварей хватает. Тоды и кошки прячутся под зонтиком. А если броневик прорывается к стене, они стараются на нее запрыгнуть. — Она же высокая, — еще больше охренел я. — Их же просто огнем можно снести в момент прыжка. Неужели они на такую высоту могут запрыгнуть? — Есть такой зверь его мы назвали, лестница. Она как гусеница, длиной метров семь-десять. Шустрая тварь. Присасывается к стене, и по ней забираются то да и кошки, да и пауки могут забраться. Были случаи. А прикрывает их пылесос. После этого у меня как-то ёкнуло сердечко. Походу, я уже догадываюсь, что это за тварь. Поменьше броневика, продолжил говорить Шун, не отрываясь от дороги. Втягивает в себя воду, грязь, камни, в общем все то, что есть на земле, и выдувает все это как пушка, лупит по смотровым щелям. Прям как в водном мире сланный, — негромко сказал кирпично, я его услышал. Да уйди ты, мать твою, выругался Шун, яростно давя на клаксон и объезжая невесть, откуда взявшегося на дороге мужика. Тот еле успел отскочить в сторону, но, не удержавшись, споткнулся и плюхнулся в лужу. Следующие за нами машины окатили его водой с ног до головы. В общем, сейчас все сами увидите, почти приехали. И вот мы вылетаем напрямую, объехав очередное здание. Дождь, туман, но вон стена. И чем ближе мы к ней подъезжали, тем больше я видел бегающих около людей. Через несколько секунд мы залетели на стоянку, и Шунтуджи тут же зарулил на пустующее место. Следом за нами тормозили остальные наши тачки. Я на пару секунд замер и посмотрел на возвышающуюся перед нами стену через лобовое стекло. Здоровая железобетонная конструкция. Даже в машинах были слышны автоматные и пулеметная очередь. Я даже не знаю, сколько стволу стреляло, но поливали там, будь здоров. Там же сверху молотило что-то, сильно смахивающее на небольшое скорострельное зенитное установки. Только их было не видно. Но, вон, то одна мигнет, то другая. Выскочили из тачек. Да уж, суета тут была хорошей. Туда-сюда носились люди. Гражданские, военные. Некоторые из них катили на тележках перед собой зеленые ящики. И вон мимо нас просвистели три кара с полными поддонами таких же ящиков. Вон, чуть дальше около десятка вооруженных мужчин и женщин нырнули в открытую дверь. Подъехали еще три машины. Из них пули выскочило человек девять. У четверых я увидел автоматы и пулемет. К ним подбежал такой же вояка. Пару секунд он им показывает рукой, и они все ломанулись в другой двери, и тут же исчезли за ней. Я так понимаю, что эта дверь и ведет на уровне стены. Шум нам говорил, что там три этажа. Самый верхний четвертый, там артиллерия. На самом верху людей нет. Все защитники крепости находятся под защитой толстых и крепких стен. Вы на помощь? Тут же подскочил к нам молодой солдатик. Он был одет в хаки, на шее болтался калашник, на груди разгрузка, на башке болтается каска. Он прям впился глазами в наши обвесы, в каски, в обувь. Его глаза прям, ну, очень удивленными стали. Но, видать, на расспросы времени особо не было, а иначе он, думаю, нас засыпал бы вопросами. — Какой сектор нам брать? — без предисловий спросил Шун. — Нас двадцать четыре человека. И тут слева снова бабахнуло. Бабахнуло так, что большинство из нас присели и втянули головы в плечи. — Ну, очень скажу я вам непривычно, когда в каких-то пятидесяти 100 метрах от тебя стреляют большие пушки. Я далеко не спец в артиллерии. Но, задрав голову, увидел башни. Вот одна из них повернул щиток вправо и снова выстрел. — Седьмой сектор, — тут же ответил парнишка. — Три этажа ваши, стволы на первом. — Я предупрежу. И он бегом побежал к небольшой стоящей будке. честно, мы прям охренели от настолько быстрых вопросов, ответов и от того, что парнишка ломанулся от нас будку. Ее-то я сразу и не заметил. — За мной, мужики! — крикнул нам Шун и резво взял с места бегом. — Там телефоны! Он сообщит, нас встретят! Стадом мы понеслись за Шуном. Пятый сектор. Через сто метров шестой на стене белой краской были нарисованы цифры, а вон и цифра семь виднеется. И вон из двери, которая была в самом низу стены, практически выбежала женщина и замахала нам руками. «Приготовьтесь приходе назвать свои имена!» — громко крикнул шум. «Оружие на первом этаже!» «Вооружайтесь по максимуму и все наверх! Наши второй и третий этажи!» «Только сейчас я заметил у ожидающей нас тетки в руках блокнот и карандаш!» Шун! — выпалил тот, первым подбежав к ней. — Александр, кирпич, паштет! — посыпались на нее имена. Она как могла максимально быстро записывала наши имена. У меня только мысль мелькнула. — Почему потом-то нельзя спросить, как тебя зовут? Время же теряем. Но спрашивать некогда. Вон Шун уже махнул мимо тетки, и я следом за ним. Когда я забежал внутрь, то буквально охренел от того, что увидел, и даже стреляющие сверху пушки, бьющие длинными и короткими очередями пулеметы, взрывы, крики и вопли животных — все это сейчас отошло на второй план. «Твою же мать!» — услышал я сзади чей-то голос и почувствовал, как в меня врезался леший. Он также от увиденного впал в ступор. «Чё встали?» — радостно крикнул Фук, пробежав мимо нас. «Вооружайтесь! Город платит, только потом вернуть не забудьте!» Мы находились на нереально большом складе оружия. Представьте, зал 100 метров длиной. Это если судить по секторам, шириной около 10 метров. И он был полностью заставлен пирамидами с оружием, цинками с патронами, ящиками с гранатами. Такое количество оружия в одном месте я видел только один раз. Когда мы взяли зимнюю пещеру, там на складе тоже оружие было завалить. И тут же, млядь, калаши, дробовики, помповые оружия, пулеметы, корды, которые только вдвоем перейли, печенеги, РПГ, разгрузки вон висят, хотя мы в своих, каски. Мы как забежали, так и стали все охренев. Сверху снова бабахнуло, и это привело меня в чувство. «Это так в каждом отсеке?» — офигевая спросил я. «Ага!» — не оборачиваясь, — ответил Шун. Он уже схватил калашник и подбежал к стеллажам, на которых были разгрузки и каски. Вы даже представить не можете, какой тут расход боеприпасов! «Я прям в сказку попал!» — заорал большой и ломанулся к стеллажу, на котором стояло пять или шесть печенеков. Рядом в специальной пирамиде были сменные стволы. Ниже на полках коробка с патронами. Мы тут же рассосались по всему помещению. То и дело со всех сторон слышались восхищенные голоса ребят. Ну, само собой. Все это было сдобрено хорошим матом. То и дело слышались щелчки затворов пристегиваемых магазинов. Наши мужики вооружались по максимуму. «Не старайтесь унести все сразу!» — громко прокричал на все помещение Шун. «Тут лифт есть!» Он тут же подбежал к створке и открыл ее, показывая нам. Лифт посередине этой оружейки. «Если надо, спускайтесь сюда и поднимайте все, что вам нужно!» «Вот вода, мальчики, и аптечки, если что!» — услышал я сзади голос этой тетки. Она, переписа всех, забежала за нами и стала показывать, где что. Воды было тоже много и в пластиковых бутылках, и в стеклянных, и в небольших канистрах. Тут же лежали фонарики, аптечки, еще какие-то ящики и коробки. Но оружия и боеприпасов было столько, что я даже не знаю, сколько бы нам понадобилось времени, чтобы все эти боеприпасы расстрелять. — Живее, живее, мужики! — заорал Цен спустя минуту или полторы. Время буквально остановилось. Я схватил калаш с подствольником, запихал свою разгрузку шесть спаренных магазинов, через плечо ленту с пятнадцатью выстрелами к подствольнику, за спину помпу и к ней еще пару лент с патронами. — Пошли, пошли! — вновь поторопил на сцену. — Вон лестница! — Бегом все наверх! — так же крикнул шум. Быстро оглядевшись, я увидел, как пацаны вооружались кто как мог. Жадность, загребущие руки. Мушкетеры, мне кажется, вообще были готовы упереть с собой весь этот склад. Ван. Паштет в каждой руке держат по пулемету. И котлета вешает на него короба с патронами. Мамуля и Адуван уже валахут к лифту корт. Им помогает Чуб. Следом, как какую-то змею, рыжий тащит ленту с патронами к тому же пулемету. Все это они мигом закинули в лифт, закрыли створку, и Рыжий нажал кнопку с цифрой 3. Ну и мы, гремя оружием, боеприпасами, и, матерясь по голосу, побежали наверх по довольно-таки широкой лестнице. Тут отчетливо слышался идущий сверху бой. Мне даже кажется, что стреляющих единиц оружия стало больше. Пушки, правда, больше не стреляют, но пулеметы и автоматы лупят, будь здоров. Пипец. — Пролет за пролетом. Где этот долбанный второй этаж? Я уже как-то подустал с таким количеством боеприпасов, которые я схватил. Пару раз, пока бежали, я слышал, как кто-то скинул с себя пару цинков, и они с грохотом упали на металлическую лестницу. Набрали, называется, от жадности.